Глава двадцать восьмая. Эпиграф. Что скажете тогда о временах, когда весь город вспыхнет полной страсти и мести, ярости и страха? Уильям Ворцворт. Прелюдия. Проснувшись на следующее утро, они обнаружили, что вокруг башни всего за одну ночь загадочным образом появились баррикады. Все ведущие к Вавилону улицы, Хай-стрит, Брод-стрит, Корн-маркет перегородили огромные покосившиеся конструкции. Неужели это сделали войска? Но баррикады выглядели слишком бессистемными, чтобы иметь отношение к армейской операции. Их соорудили из всего, что попало под руку. Перевернутых телег, бочек с песком, упавших уличных фонарей, железных решеток от ворот оксфордских парков – и каменных обломков, которые скапливались на каждом углу, как свидетельство медленного разрушения города. Да и какой смысл войскам преграждать себе путь? Стоявшего в карауле Ибрагима спросили, что он видел, но тот заснул. — Я проснулся незадолго до рассвета, — виновато сказал он, — и все уже было так, как сейчас. Из вестибюля прибежал профессор Чакраварти. «Там снаружи человек, который хочет поговорить с вами двумя», обратился он к Робину и Виктуар. «Какой человек?» — удивилась Виктуар. «И почему с нами?» «Непонятно, кто он», — признался профессор Чекроварти, «Но он решительно настроен поговорить с теми, кто стоит во главе». «А это ведь вы устроили этот цирк, верно?» Они все вместе спустились в вестибюль. Из окна они увидели на ступенях крыльца высокого и широкоплечего бородача. Он не был вооружен и не выглядел враждебным, но его появление все равно сбивало с толку. И тут Робин понял, что уже видел этого человека. На сей раз он не взял свой плакат, но стоял в той же позе, как и во время бунта мельников. Сжав кулаки, вздернув подбородок и со злобной решимостью смотрел на башню, словно мог опрокинуть ее силой мысли. «Господи!» — воскликнула профессор Крафт, выглянув из окна. «Это же один из тех безумцев! Уходите оттуда, он на вас нападет!» Но Робин уже натягивал пальто. «Не нападет!» Он догадывался, в чем дело, и хотя пока еще боялся надеяться, его сердце радостно забилось. «Я думаю, он хочет нам помочь!» Когда открыли дверь, мужчина любезно шагнул назад и раскинул руки, показывая, что у него нет оружия. Примечание. Профессор Крафт взяла у Робина и Виктуар кровь и поместила склянки обратно. Теперь они могли входить и выходить из башни, когда заблагорассудится. «Как вас зовут?» — спросил Робин. «Я вас здесь уже видел». «Эйбел», — ответил мужчина глубоким басом, твердым, как камень. «Эйбел Гудфеллоу. «Вы кинули в меня яйцо». опеняла Виктор, Это же были вы тогда, в феврале. — Да, но это всего лишь яйцо, — заметил Эйбел. — Не принимайте на свой счет. Робин махнул рукой в сторону баррикад. Ближайшая перегораживала всю Хай-стрит, отрезав главный путь к башне. — Ваша работа. Эйбел улыбнулся сквозь бороду и на мгновение стал похож на шкадливого мальчугана. — Нравится? — Я не совсем поняла, в чем смысл. — сказала Виктор. — Сюда идут войска. Разве вы не слышали? — Не понимаю, как это их остановит, — сказала Виктор. — Разве что у вас тоже есть армия, чтобы защищать баррикады? — Дело не только в баррикадах, — ответил Эйбл. — Хотя они выдержат, вот увидите. Но баррикады создают впечатление, что войскам будут яростно сопротивляться, в то время как солдаты рассчитывали беспрепятственно подойти к башне. А для наших людей это способ укрыться, если придется отступать. — И против чего вы протестуете? — осторожно спросила Виктуар. — Против серебряной индустриальной революции, естественно. Эбил протянул промокшую и смятую листовку. Их листовку. — Похоже, мы на одной стороне. Виктуар вздернула подбородок. — Правда? — Конечно, когда речь идет о промышленности. Мы же пытались убедить вас именно в этом. Рубин и Виктор переглянулись. Теперь им стало стыдно за презрение, которое они испытывали в прошлом году к забастовщикам. Они позволили профессору Ловелу внушить им, что бунтовщики просто ленивые, жалкие и незаслуживающие внимания люди. Но разве их цели так уж сильно отличаются? «Дело не в серебре», — сказал Эйбел. «Теперь ведь вы это понимаете, правда? Все дело в снижении заработков, в дряной работе». «Женщины и дети целыми днями сидят в жарком и душном помещении, а машины, за которыми не уследишь, в любой момент могут покалечить. Мы мучаемся и лишь хотели, чтобы вы это заметили». «Да», — кивнул Робин, — «теперь мы это поняли». «Мы не сделаем вам ничего плохого». Виктора задумалась и кивнула. «Постараюсь в это поверить». «В общем», — Эбилл показал на баррикады за своей спиной, — Жест получился неловким, как у ухажера, протягивающего розы. «Мы узнали, что вы задумали, и решили прийти на помощь. Хотя бы помешаем этим клоунам спалить башню». «Спасибо». Робин толком не понимал, что с этим делать. Он до сих пор не мог поверить в происходящее. «А вы хотите войти? Обговорить все подробнее?» «Пожалуй», — согласился Эбел. «Я ведь для этого и пришел». Они шагнули обратно через порог, пригласив Эйбела. Итак, линия фронта была начерчена. В тот день они заключили самый странный альянс. Люди, которые несколько недель назад выкрикивали непристойности в адрес студентов Вавилона, теперь сидели в вестибюле, обсуждая тактику уличной войны и строительства заграждений. Профессор Крафт и бунтовщик по имени Марис Лонг склонили головы над картой Оксфорда в поисках идеальных мест для установки новых баррикад, чтобы помешать войскам. «Баррикады — единственная стоящая штука, которую мы позаимствовали у французов», — сказал Марис. Примечание. Революционная тактика распространяется быстро. Британские работники текстильных фабрик переняли тактику строительства баррикад у предельщиков «Шелка». устроивших восстание в 1831 и 1834 годах в Лионе. Эти бунты были жестоко подавлены, и рабочим так и не удалось взять всю страну за горло. На широких улицах нужны низкие баррикады, брусчатка, бревна и тому подобное. Потребуется много времени на расчистку, и не пройдет кавалерия или тяжелая артиллерия. А если вот здесь перекрыть узкие проходы к двору, мы не выпустим их с Хай-стрит. Примечание. И если такие познания в тактике покажутся вам удивительными, вспомните, что и Вавилон, и британское правительство совершили большую ошибку, приняв все протесты против серебра за спонтанные бунты, которые устраивались необразованными, вечно недовольными ничтожествами. Например, луддиты, которых выставляют разрушителями машин и выступающими против современных технологий, были весьма сложным повстанческим движением, состоявшим из небольших групп с хорошей дисциплиной. У них были собственные шифры и маскировка. Они собирали средства и получали оружие, запугивали противников и совершали хорошо спланированные целенаправленные нападения. И хотя движение луддитов в конечном итоге потерпело неудачу, это произошло только после того, как парламент привлек для его подавления 12 тысяч солдат, больше, чем участвовало в Пиренейской войне. Именно такой уровень подготовки и профессионализма люди Эйбла привнесли в забастовку Вавилона. Виктуар и Ибрагим сидели за столом с другими забастовщиками и делали пометки, какие серебряные пластины больше всего пригодятся для обороны. Часто всплывало слово «бочка». Как понял Робин, бунтовщики собирались устроить налет на винные погреба, чтобы запастись материалом для баррикад. Примечание. Слово «баррикада» происходит от испанского барика, что означает «бочка» — основной строительный материал первых баррикад. Помимо исторического значения, бочки были хорошим материалом для баррикад по нескольким причинам. Их можно легко перемещать, заполнить песком или камнями и сложить так, чтобы оставить отверстия для стрелков, укрывшихся за ними. «Сколько ночей вы хотите здесь продержаться?» — спросил Эйбил. «Сколько потребуется?» — ответил Робин. «В этом и смысл. Наши противники могут из кожи вон лезть, пока мы удерживаем башню. Они бессильны». «У вас здесь есть кровати?» «Только одна койка, которой мы пользуемся по очереди, но обычно мы просто ложимся в проходах». «Не очень-то удобно». «Не то слово», — криво улыбнулся Робин. «Вечно на тебя кто-то наступает, когда идет в туалет». Эбел хмыкнул, и обвел взглядом огромный вестибюль с полированными полками красного дерева и гладким мраморным полом. Что ж, чем-то приходится жертвовать. В тот вечер в Оксфорд вошли войска. Переводчики смотрели с крыши, как по Хай-стрит идет колонна солдат в красных мундирах. Прибытие целого взвода с оружием должно было вызвать переполох, но никто не испугался по-настоящему. Среди домов и магазинов в центре города войска выглядели неуместно, как будто маршируют на параде под приветственные крики горожан. Солдаты шли медленно, вежливо уступая дорогу переходящим улицу людям. Все это выглядело странно. У баррикад солдаты остановились. Усатый командир, увешанный медалями, спешился и зашагал к перевернутой телеге. Похоже, баррикада сбила его с толку. Он оглядел наблюдающих за ним горожан, словно в ожидании объяснений. «Как думаете, это Лорд Хилл?» — спросила Джулиан. «Он же главнокомандующий», — отозвался профессор Чекроварти. «Никто не пошлет главнокомандующего, чтобы нас приструнить». «Почему это?» — возразил Робин. «Мы же подрываем основы государства». «Не стоит так драматизировать», — шикнула на него Виктуар. «Смотрите, они разговаривают». Из-за баррикады вышел Эйбел Гудфеллоу. Командир взвода встретился с ним посреди улицы. Они перекинулись несколькими словами. Робин не слышал, о чем они говорят, но разговор явно был напряженный. Начался цивилизованно, но потом оба стали яростно жестикулировать, и Робин даже забеспокоился, как бы офицер не надел на Эйбела наручники. Наконец они явно пришли к какому-то соглашению. Эйбел вернулся за баррикаду, причем всю дорогу пятился, словно боялся, что ему выстрелят в спину. Усатый военный вернулся к своим солдатам, а потом, к удивлению Робина, те отступили. «Он дал нам 48 часов, чтобы все убрать», сообщил Эйбел, вернувшись в башню. «После этого они будут штурмовать баррикады». «Значит, у нас есть два дня», — сказал Робин. «Этого мало». «На самом деле больше, этим не кончится». Он сделает еще одно предупреждение, потом еще одно, а затем третье, самое серьезное. Они будут всячески тянуть время. Если они намерены пойти на штурм, то уже это сделали бы». «Но по бунтовщикам свинга они с удовольствием открыли стрельбу», — возразил Виктор. «И по демонстрантам в Манчестере». «Там не было борьбы за местность, только за политические принципы». В Восставшим не надо было удерживать свою территорию, когда в них начали стрелять, они просто разбежались. А мы удерживаем центр города. В наших руках башня, сам Оксфорд. Если солдаты случайно застрелят прохожего, все выйдет из-под контроля. Им не удастся сломать баррикады, не разрушив город. А этого парламент не может допустить. Он встал, собравшись уходить. Мы не подпустим их близко. А вы продолжайте писать листовки. Вот так у баррикад на Хай-стрит установилось шаткое равновесие между забастовщиками и армией. А когда понадобится, башня сама по себе обеспечит гораздо более прочную защиту, чем хлипкие баррикады Эйбела Гудфеллоу. Однако баррикады имели не только символическое значение. С их помощью контролировалась достаточно большая территория, чтобы снабжать башню всем необходимым. А значит, теперь переводчики получили еду и чистую воду. и в тот вечер сытно поужинали пышными булками и жареной курицей. И кроме того, у них теперь был надежный источник новостей о происходящем снаружи. Вопреки ожиданиям, сторонники Эйбела все пребывали. Рабочие гораздо лучше распространяли послание Робина, чем любая листовка, ведь они говорили на том же языке. Британцы воспринимали Эйбела совсем не так, как любого переводчика-иностранца. По всей Англии к ним присоединялись забастовщики. Оксфордские мальчишки, истомившиеся дома от безделья, пришли на баррикады просто ради развлечения. Присоединились к ним и женщины, оставшиеся без работы белошвейки и девушки с фабрик. Какое это было зрелище, этот поток защитников башни. Баррикады стали своего рода центром притяжения, создали сообщество. За ними все были товарищами по оружию, независимо от происхождения, а регулярные поставки продуктов в башню сопровождались записками со словами поддержки. Робин ожидал нападения, а не солидарности, и не знал, что теперь делать. Это противоречило тому, что он привык ожидать от окружающих. Он боялся, что снова обретет надежду. Однажды утром он обнаружил, что Эйбел оставил им подарок. Перед дверью башни стоял фургон с матрасами, подушками и домотканными одеялами. Наверху была пришпилена записка «Это на время. Вернете, когда закончите». Тем временем переводчики внутри башни всеми силами старались напугать Лондон последствиями длинной забастовки. Серебро предоставляло лондонцам все современные удобства. В домах богачей оно производило лед в специальных аппаратах, приводило в движение механизмы на пивоварнях, снабжающих лондонские пабы, и мельницах, производящих муку для горожан. Без серебра остановятся поезда на железных дорогах, да и новые железные дороги не построить. Вода протухнет, воздух наполнится копотью, А когда остановятся предельные и ткацкие станки, текстильная промышленность Британии перестанет существовать. Над стороной нависла угроза голода, потому что серебро использовалось в плугах, селках, молотилках и дренажных трубах во всей сельской местности. Примечание. Что особенно важно, под угрозой оказались все механизмы, работающие на паровой энергии. Профессор Ловелл, как оказалось, нажил большую часть состояния, превратив паровую энергию из затратной и сложной технологии в надежный источник энергии, питающий почти весь британский флот. Это величайшее изобретение на самом деле было довольно простым. В китайском языке пар обозначается иероглифом ци, который также означает дух и энергию. Установленная на двигателе, разработанные Ричардом Тревитиком несколькими десятилетиями ранее, пластина с этой словесной парой производила энергию невероятной мощности при меньших затратах на уголь. В 1830-х годах изучали возможности применения этой словесной пары на воздушном транспорте, но исследования зашли в тупик, поскольку воздушные шары либо взрывались, либо улетали в стратосферу. Лишь этим изобретением, как утверждали некоторые, можно объяснить победу Британии в Трафальгарском сражении. Теперь вся Англия работала на пару. Паровые машины вытеснили почти все конные экипажи, а пароходы пришли на смену парусникам. Но в Британии было очень мало переводчиков с китайского, и все они, за исключением Робина и профессора Чакроварти, были мертвы или находились за границей. Без планового технического обслуживания паровая энергия не перестала бы работать, но утратила бы невероятную эффективность, благодаря которой британский флот на голову превосходил американский или испанский. Эффект стал бы ощутимым только через несколько месяцев. В Лондоне, Ливерпуле, Эдинбурге и Бирмингеме остались другие центры серебряных работ, где не самые блестящие таланты, не сумевшие получить после выпуска место в Вавилоне, зарабатывали на жизнь вознёй с пластинами, изобретёнными своими более яркими коллегами. Эти центры смогут частично покрыть образовавшийся дефицит, но не полностью, тем более что они не имели полноценного доступа к книгам с записями словесных пар. «Думаете, они не вспомнят?» — спросил Робин. «Хотя бы студенты, учившиеся у профессора Плейфера». «Они же ученые», — ответила профессор Крафт. «А мы, ученые, озабочены только умственными задачами. Мы ничего не помним, если не записать в ежедневник и несколько раз не повторить». Джером постарается изо всех сил, хотя еще не оправился после ранения, но слишком многое утечет сквозь пальцы. Через несколько месяцев страна просто рассыпется на части. «А экономика посыпется гораздо быстрее», — сказал Юсуф. Он единственный из них хорошо знал, как функционируют банки и рынок. Видите ли, за последние десятилетия люди как безумные скупали акции железных дорог и других предприятий, использующих серебро, и уже начали считать, что вот-вот обогатятся. Что случится, когда они осознают, что их акции превратились в прах? Может, железные дороги остановятся только через несколько месяцев, но рынок рухнет через несколько недель? Крах рынка. Звучало нелепо, но завораживающе. Могут ли они победить, угрожая крахом фондового рынка и неизбежным банкротством банков? Разве это не ключ к успеху? Нужно напугать богатых и влиятельных. Конечно, забастовка непропорционально сильно повлияет на бедных, тех, кто живет в самых грязных и перенаселенных районах Лондона, кто не может просто собрать вещи и сбежать в сельскую местность, когда воздух почернеет, а вода завоняет. Но, с другой стороны, дефицит серебра болезненно ударит по тем, кто больше всех выигрывает от новых технологий. Первыми пострадают новейшие здания, частные клубы, танцевальные залы, недавно отремонтированные театры. Лондонские трущобы построены из обычного дерева, их фундаменты не усилены серебром, чтобы могли выдержать больший вес, чем обычные материалы. С Вавилоном постоянно сотрудничал архитектор Огастес Пьюджин – Он использовал много серебра в своих последних проектах – Скаррисбрикхолле в Ланкашере, реконструкции парка Альтон Тауэрс и, что самое примечательное, в Вестминстерском дворце, который он перестраивал после пожара 1834 года. Судя по записям, в конце года все эти здания рухнут, если не провести техобслуживание, а могут и раньше, если убрать соответствующие резонансные стержни. Как поведут себя лондонские богачи, если у них выбьют почву из-под ног? Забастовщики честно и громко обо всем предупредили. Писали листовки, которые Эбел передавал своим товарищам в Лондоне. «Ваши дороги рассыплются, водопровод пересохнет, фонари потухнут, пища сгниет, а корабли затонут. Так будет, если вы не выберете мир». «Это как 10 казней египетских», — заметила Виктуар. Робин много лет не открывал Библию. «Десять казней?» «Моисей попросил фараона отпустить его народ», объяснила Виктор. Но сердце фараона невозможно было смягчить, и он отказал. Тогда Бог наслал на земли фараона десять бедствий, превратил воды Нила в кровь, устроил нашествие саранчи, жаб и мор скота. Он погрузил Египет во тьму, чтобы фараон понял его силу. «И фараон их отпустил?» спросил Робин. Да, но только после десятого бедствия, когда он оплакивал смерть своего старшего сына. Порой эффект от забастовки менялся на противоположный. Например, на одну ночь снова зажигались фонари или становились ровнее дороги или распространялись слухи о том, что в некоторых районах Лондона можно купить серебряные пластины по безумной цене. Иногда предсказанные в записях катастрофы и вовсе не происходили. Ничего странного в этом не было. Покинувшие башню профессора Деврис, Хардинг, а также научные сотрудники и аспиранты перебрались в Лондон и основали общество по противодействию забастовке. Страну сотрясало невидимое сражение слов и значений, ее судьба висела на волоске, протянутом между центром и впавшими в отчаяние бедствующими окраинами. Забастовщиков это не беспокоило. Изгнанники не могли победить, для этого им не хватало ресурсов башни. Они могли хоть землю есть, но не в их силах было помешать течь реке, прорывая плотину. — Как неприятно обнаружить, насколько все полагались на Оксфорд, — заметила Виктуар за вечерним чаем. — Казалось бы, не стоило складывать все яйца в одну корзину. — Да, это удивительно, — согласился профессор Чикроварти. Вроде бы дополнительные центры перевода существуют именно для того, чтобы не допустить такого рода кризис. Кембридж, к примеру, много лет пытался создать конкурирующую программу, но Оксфорд не желал делиться ресурсами. «Из-за их нехватки?» — уточнил Робин. «Из-за скупости и ревности», — ответила профессор Крафт. «Дефицита серебра мы никогда не испытывали». Примечание. Например, в резонансных стержнях не было необходимости использовать алфавит Бариша. Ученые Вавилона создали его исключительно для того, чтобы этой технологией не могли воспользоваться посторонние. Поразительно, как в академической среде искусственно создавалось впечатление о нехватке ресурсов. Мы просто не любим профессоров Кембриджа. Мелкие назойливые выскочки, считающие будто могут обойтись собственными силами. Никто не поедет в Кембридж, если может найти работу здесь, сказал профессор Чекроварти. Печально. Робин бросил на него удивленный взгляд. Хотите сказать, что страна развалится из-за склок ученых? Ну да, профессор Крафт поднесла к губам чашку. Это же Оксфорд! Чего вы ожидали? И все же парламент отказывался идти на переговоры. Каждый вечер Министерство иностранных дел присылало одну и ту же телеграмму, всегда изложенную в приказном тоне «Прекратите забастовку немедленно». Через неделю в телеграммах перестала упоминаться амнистия, а потом начались угрозы «Прекратите забастовку немедленно, ТЧК или войска возьмут башню штурмом». Очень скоро последствия забастовки стали катастрофическими. Примечание. Ужасные новости им сообщил Эйбел. На реке Черуэл столкнулись две баржи, потому что их навигационные системы вышли из строя. Три человека погибли, оказавшись в ловушке в затопленных каютах. В Джерико, под колесами потерявшего управления экипажа, погиб четырехлетний ребенок. А в Кенсингтоне обрушилась колокольня в церкви и погребла под собой 17-летнюю девушку и ее возлюбленного. Одной из главных проблем оказались дороги. В Оксфорде, а в большей степени в Лондоне, городские власти столкнулись с серьезными трудностями. Как управлять потоком повозок, лошадей, пешеходов, дилижанцев, кэбов и фургонов без заторов и аварий? Серебряные пластины препятствовали образованию заторов, укрепляли деревянные мостовые, регулировали движение на перекрестках, поддерживали ворота и мосты, обеспечивали экипажам плавные повороты, пополняли запасы воды в насосах для борьбы с пылью и делали лошадей послушными. Без Вавилона все эти приспособления стали выходить из строя одно за другим, и в результате погибли десятки человек. Транспорт стал той костяшкой домино, которая вызвала новые бедствия. Бакалейщики не могли пополнить запасы, пекари не могли привезти муку, врачи не могли принять пациентов. Адвокаты не могли попасть в суд. В богатых кварталах Лондона использовалась словесная пара профессора Ловела, в которой обыгрывался китайский иероглиф «фу», означающий «помогать» или «содействовать». Изначально этот иероглиф относился к бортам повозки. В середине января профессор Ловел собирался приехать в Лондон, чтобы обновить пластины, а теперь экипажи вышли из строя, на них стало слишком опасно ездить. Примечание. В среду столкнулись две повозки, одна из которых везла бочки с дорогим бренди. Когда по улице растеклись запахи, толпа прохожих бросилась черпать бренди руками. Выглядело это очень забавно, пока не появился мужчина с зажженной трубкой, и улица вместе с людьми и лошадьми превратилась в пылающий ад со взрывающимися бочками. Лондон ждали те же напасти, что уже происходили в Оксфорде. потому что из-за близости к Вавилону Оксфорд больше любого другого города зависел от серебра, а Оксфорд погибал. И его жители разорялись, голодали, магазины не работали, реки перестали быть судоходными, рынки закрылись. Из Лондона пытались привезти продовольствие и другие необходимые товары, но дороги стали опасны, а поезда из Падингтона в Оксфорд больше не ходили. Башню стали атаковать в два раза чаще. Улицы наводнили горожане вместе с солдатами, они выкрикивали ругательства в сторону окон, устраивали потасовки с забастовщиками на баррикадах. Но это ничего не меняло, потому что никак не могло нанести ущерб засевшим в башне, ведь сжечь ее или взорвать мешала охранная система, и лишь переводчики могли положить конец мучениям горожан. У нас только два требования. написал Робин в нескольких листовках, с помощью которых теперь реагировал на возмущение горожан. И парламенту это известно. Отказаться от объявления войны и объявить амнистию. Ваша судьба в руках парламента. Он требовал, чтобы Лондон капитулировал, прежде чем произойдет что-то ужасное, но знал и надеялся, что Лондон не сдастся. Теперь Робин полностью принял теорию Гриффина о насилии. Угнетатель никогда не сядет за стол переговоров, пока считает, что ничего страшного не случится. Нет, должна произойти катастрофа. А пока все угрозы оставались только гипотетическими. Лондон должен испытать настоящие страдания, чтобы чему-то научиться. Виктуар это не нравилось. Каждый раз, поднимаясь на восьмой этаж, они спорили, какие резонансные стержни выдернуть и сколько. Робин хотел уничтожить пару десятков, а на только два. Обычно они приходили к согласию на пяти или шести. «Ты слишком торопишь события», — сказала она. «Ты даже не дал им возможности ответить». «Они могут ответить когда угодно», — возразил Робин. «Что им мешает? Войска уже здесь». «Войска здесь, потому что ты к этому подтолкнул». Он нетерпеливо засопел. «Прости, но я не такой чувствительный». «Я не чувствительная». «Просто хочу быть разумной!» Виктуар скрестила руки на груди. «Все происходит слишком быстро, Робин. Слишком много всего навалилось. Нужно подождать, пока общество будет настроено против войны». «Этого мало», — настаивал он. «Если им было плевать на справедливость, то и сейчас ничего не изменится. Работает только страх. Это просто тактика». «Нет, это не тактика», — ее голос стал резче. «А твое горе!» Робин не смел повернуться. Ему не хотелось видеть лицо Виктуар. «Ты же сама сказала, что хочешь спалить тут все до тла. «Но больше этого я хочу, чтобы мы выжили», ответила она, положив ему руку на плечо. В конце концов, невозможно было определить, какое значение имеет скорость разрушения экономики. Решение оставалось за парламентом. В Лондоне продолжались дебаты. Никто не знал, что происходит в палате лордов. Известно было только, что ни виги, ни радикалы не имели численного перевеса для уверенного голосования. Газеты писали о настроениях общества. В основном мнение широкой публики соответствовало ожиданиям Робина. Война в Китае – это защита национальной гордости. Ничто иное, как наказание за оскорбления, нанесенные китайцами Британии, захват Вавилона иностранными студентами. Государственная измена, а баррикады в Оксфорде и забастовки в Лондоне – дело рук злобствующих неудачников, и правительство должно твердо противостоять их требованиям. В воинственных статьях подчеркивалось, с какой легкостью Британия победит Китай. Совсем незначительная война, и войной это не назовешь. Достаточно выстрелить нескольким пушкам, и в тот же день китайцы признают поражение. Газеты никак не могли определиться с мнением о переводчиках. Провоенные издания предложили с десяток теорий. Переводчики в сговоре с коррумпированным китайским правительством или сообщники индийских мятежников. Они просто злобные неблагодарные люди, имеющие только одно желание – навредить Англии, укусить руку, которая их кормила. И это не требовало дополнительных объяснений, потому что в такой мотив британская общественность моментально поверила. «Никаких переговоров с Вавилоном», обещали члены парламента из всех партий. Британия не склоняется перед иностранцами. Примечание. Газеты всегда называли забастовщиков иностранцами, китайцами, индийцами, арабами и африканцами, не обращая внимания на профессора Крафт. Они никогда не были оксфордцами или англичанами, только чужаками, которые пользовались благами Оксфорда, а теперь держали страну в заложниках. Вавилон стал синонимом иностранщины, что удивительно, поскольку прежде Королевский институт перевода считался национальным достоянием, квинтэссенцией всего английского. Но Англия и английский язык всегда были больше обязаны бедным, низкородным и иностранцам, чем хотелось бы признать. Английское слово кулар, разговорный язык, произошло от латинского verna, означающего «домашний раб». И это подчеркивает исконность, семейное происхождение разговорного языка. Но корень верно также указывал на низменное происхождение языка, на котором говорили сильные мира сего. Термины и фразы, придуманные рабами, рабочими, нищими и преступниками, разного рода вульгаризмы проникли в английский язык, пока не стали совершенно естественными. И английский язык нельзя было назвать сугубо местным, потому что он заимствовал слова со всего мира. Альманах и алгебра пришли из арабского, пижама из санскрита, а кетчуп из китайского. И когда оказался под угрозой образ жизни английской элиты, истинные англичане, кем бы они ни были, попытались избавиться от того, что их породило. Но не все газеты выступали против Вавилона или за войну. Вообще-то на каждую статью, призывающую немедленно разобраться с кантоном, приходилась другая, пусть и в более мелком, более радикальном издании, называвшая войну надругательством над моральными и религиозными принципами. Обозреватель обвинял партию войны в жадности и гонкой за наживой. Наблюдатель называл войну безоговорочным преступлением. «Опиумная война Джардина – это бесчестье», заявлял заголовок статьи в «Защитнике». Другие были менее тактичны. «Наркоделец хочет запустить свои грязные лапы в Китай», утверждал политический вестник. Каждая социальная группа в Англии имела свое мнение по этому поводу. Аболиционисты выступили с заявлением в поддержку забастовщиков. Также поступили и суфражистки, хотя и не так громко. Христианские организации печатали брошюры, возмущаясь распространением наркотиков среди невинных людей. Хотя евангелисты, выступающие за войну, в ответ возражали, что на самом деле заставить китайский народ открыть страну для свободной торговли – это божий промысел. Тем временем в своих публикациях «Радикалы» утверждали, что свободная торговля с Китаем противоречит интересам английских рабочих. Решительнее всех выступили в поддержку забастовщиков «Чартисты» движение разочарованных фабричных рабочих и ремесленников. Чертистский листок «красно-республиканец» назвал переводчиков героями рабочего класса. Это внушало Робину надежду. В конце концов, вигам следовало умиротворить партию радикалов. И если подобные заголовки убедят последних, что война не в их долгосрочных интересах, все еще может разрешиться. И действительно, разговор с обществом об опасности серебряных пластин оказался более убедительным, чем разговор о Китае. Эта тема была близка и затрагивала среднего британца в понятных ему формах. Серебряная промышленная революция привела в упадок как текстильную отрасль, так и сельское хозяйство. Газеты публиковали статью за статьей, разоблачающие ужасные условия труда на фабриках, использующих серебро. Хотя случались и опровержения, включая опровержение Эндрю Юра, утверждавшего, что рабочие фабрик чувствовали бы себя гораздо лучше, если бы потребляли меньше джина и табака. В 1833 году хирург Питер Гаскел опубликовал кропотливо проведенное исследование под названием «Работники английских мануфактур», посвященное главным образом моральному, социальному и физическому воздействию оборудования с серебром на британских рабочих. В то время на эту книгу почти никто не обратил внимания, не считая радикалов, которые, как известно, всегда преувеличивали. Теперь же антивоенные газеты ежедневно печатали выдержки из нее, в ужасных подробностях рассказывая об угольной пыли, которую вдыхают дети, вынужденные пробираться в туннели, куда не могут пролезть взрослые, о пальцах, потерянных на станках, которые работают с безумной скоростью, о девочках, задушенных собственными волосами, попавшими в крутящиеся веретена и ткацкие станки. Газета «Обозреватель» напечатала карикатурную иллюстрацию — истощенные дети, раздавленные насмерть под колесами какого-то туманного механизма, названного «белыми рабами серебряной революции». В башне над этим сравнением посмеялись, но широкая публика, похоже, была потрясена. Кто-то спросил члена палаты лордов, почему он поддерживает эксплуатацию детей на фабриках. Тот довольно легкомысленно ответил, что в 1833 году использование труда детей младше 9 лет было объявлено вне закона, и в итоге это вызвало новую волну возмущения по поводу страдания десятилетних и одиннадцатилетних. «Все действительно обстоит так ужасно?» – спросил Робин Эйбелла. «Я имею в виду фабрики». «Еще хуже», — ответил он. «Пишут только о самых ошеломительных происшествиях. Но никто не говорит, каково это, день за днем трудиться в этих душных цехах, вставать до зари и работать до девяти вечера с несколькими передышками. Вот условия, в которых мы вкалываем, рабочие места, которые мы хотим себе вернуть. В университете, боюсь, так не усердствуют». «Да», — смущенно произнес Робин, «мы работаем меньше». Статья в обозревателе, похоже, в особенности потрясла профессора Крафт. Завтрак уже давно закончился, а она все сидела за столом. Глаза у нее покраснели, и она поспешно вытерла их платком, когда увидела приближающегося Робина. Он сел рядом. «Как вы себя чувствуете, профессор?» «Хорошо». Она откашлялась, немного помедлила и показала на газету. «Просто мы редко думаем об этой стороне проблемы, верно?» Кажется, у нас хорошо получается не думать о чем-то. Профессор Крафт как будто его не слышала. Она глядела из окна на лужайку внизу, где протестующие устроили что-то вроде военной базы. «Моя первая запатентованная словесная пара увеличивала производительность оборудования на шахте в Тайншире», — сказала она. «Помогала удерживать тележки с углем на рельсах. На владельцев шахты это произвело такое впечатление, что они пригласили меня посетить ее. И, конечно же, я поехала. Мне так хотелось внести свой вклад в процветание страны. Помню, как меня потрясли работающие на глубине дети. А на мой вопрос шахтеры ответили, что это совершенно безопасно. К тому же дети не будут шалить, пока родители на работе. Она судорожно вздохнула. Позже мне сказали, что благодаря серебру... Тележки невозможно сдвинуть с рельсов, даже если на пути окажутся люди. И однажды произошел несчастный случай. Один мальчик потерял обе ноги. Не сумев ничего предпринять, чтобы изменить положение, серебряную пластину перестали использовать. Но я даже не задумалась об этом. К тому времени я уже получила место в Вавилоне и готовилась стать профессором. Я грезила о других крупных проектах, а о той шахте не вспоминала. Многие-многие годы. Она снова повернулась к Робину, ее глаза увлажнились. Только ведь все эти мысли где-то копились, они не исчезли неведомо куда, и однажды все подавленное прорвется наружу. Вся эта масса черной гнили, бесконечная и ужасающая, и отвернуться уже не получится. «О, Господи!» — сказал Робин. Виктуар вскинула голову. В чем дело? Они корпели над записями в кабинете на шестом этаже, пытаясь найти, где произойдут ближайшие бедствия, и уже проверили все необходимые работы по обслуживанию в Оксфорде за ближайший год. Записи о работах в Лондоне найти было труднее. В Вавилоне списки велись из рук вон плохо, а систематизировались не по дате, что было бы логично, или по языку, что имело хоть какой-то смысл, а по почтовым кодам лондонских районов. Робин похлопал по своей книге. «Похоже, мы близки к переломному моменту». «Почему?» «Через неделю нужно провести обслуживание пластин Вестминстерского моста. Контракт на использование пластин был подписан в 1825 году, когда построили новый лондонский мост. И действие пластин истекает через 15 лет, то есть сейчас». «И что произойдет?» – спросила Виктуар. «Перестанут работать турникеты?» «Нет, кажется, все гораздо серьезнее. Буквой F кодируется фундамент, верно?» Робин умолк. Он впился взглядом в страницу в поисках подтверждения своей теории. В занимающем полстраницы списке было много серебряных пластин и словесных пар на различных языках. И многим из них соответствовали цифры в колонке рядом, указания на связанные резонансные стержни. Робин перелистнул страницу и вытаращил глаза, Колонка тянулась еще на две страницы. Похоже, мост просто рухнет в реку. Виктуара откинулась назад и медленно выдохнула. Последствия будут громадные. Темзу пересекал не только Вестминстерский мост, но на нем было самое интенсивное движение. Если Вестминстерский мост рухнет, то ни пароходы, ни даже мелкие лодки не смогут обогнуть преграду. Если Вестминстерский мост рухнет, встанет весь город. А через пару недель истекут сроки действия пластин, которые очищают темзу от сточных вод и загрязнений от газовых фабрик и химических предприятий, и тогда река превратится в зловонное забродившее болото. Мертвая рыба всплывет на поверхность кверху брюхом и завоняет. Моча и фекалии в канализационных трубах и без того вязкие превратятся в камень. Египет получит свои десять казней. Но когда Робин рассказал все это, лицо Виктуар не засветилось радостью, в отличие от его лица. Она смотрела на него как-то странно, нахмурив брови и поджав губы. И от этого Робину стало не по себе. «Настоящий Армагеддон!» — сказал он, раскинув руки. «Как же ее убедить? Хуже и не придумаешь!» «Я знаю», — сказала она. Вот только если разыграть эту карту, у нас больше ничего не останется. А нам больше ничего и не нужно. Достаточно один раз надавить на рычаг, чтобы довести их до крайности. А если они это проигнорируют? Ради бога, Робин. А какие у нас еще варианты? Сдаться? Дать им время осознать последствия. Что еще им нужно показать? Робин не собирался кричать. Он глубоко вдохнул. Прошу тебя, Виктор. «Я считаю, надо усилить давление, иначе...» «А мне кажется, ты просто хочешь, чтобы мост упал», — сукаризная сказала она. «Думаю, для тебя это возмездие. Ты хочешь увидеть, как мост рухнет?» «Почему бы и нет?» Они и раньше спорили на эту тему. Между ними маячили призраки Энтони и Гриффина. Один был убежден, что враги... По крайней мере, будут действовать рационально из собственных интересов, если не из альтруизма. А другой руководствовался не столько убеждениями, сколько чистой неконтролируемой яростью. «Я понимаю, как тебе больно», — у Виктуар запульсировала жилка на шее. «Понимаю, тебе кажется, что невозможно жить дальше. Но твоей целью не может быть желание присоединиться к Рами». Повисла пауза. Робину хотелось это отрицать, но не было смысла лгать Виктуар, лгать себе самому. «Разве тебе не хочется умереть, зная, что они сделали?» Его голос дрогнул. «После того, как ты видела их лица, не могу представить жизнь в одном мире с ними. Разве это понимание не раздирает тебя на части?» «Конечно, раздирает!» — воскликнула она. «Но это не повод умереть!» «Я не пытаюсь умереть!» «А что, по-твоему, будет, когда рухнет мост? Что сделают с нами?» «И что ты предлагаешь?» Спросил он. «Прекратить забастовку? Открыть дверь башни?» «Если бы я попыталась, ты бы меня остановил?» Оба посмотрели на книгу записей и надолго замолчали. Им не хотелось знать, куда может завести этот разговор. Ни один из них больше не вынес бы разбитого сердца. «Голосование». Наконец предложил Робин не в силах больше тянуть. «Мы не можем, не можем просто прекратить забастовку, не нам это решать. Давай не будем решать сами, Виктуар». Плечи Виктуар поникли. На ее лице была написана «Вселенская печаль». Виктуар подняла голову, и на мгновение Робин почувствовал, что она готова поспорить, но она просто кивнула. Голосование закончилось с небольшим перевесом в пользу Робина. Виктуар и профессора были против, все студенты – за. Студенты согласились с Робином, что следует подтолкнуть парламент к самому краю, но не были в восторге от этой идеи. Во время голосования Ибрагим и Джулиана прижимали руки к груди, как будто в страхе. Даже Юсуф, который обычно с огромным удовольствием помогал Робину составлять памфлеты с угрозами для отправки в Лондон, уставился в пол. «Что ж, так тому и быть», — сказал Робин. Он выиграл, но не чувствовал себя победителем. Он не мог посмотреть Виктуар в глаза. «Когда это случится?» — спросил профессор Чикроварти. «В субботу», — ответил Робин. «Идеальное время». «Но к субботе парламент точно не капитулирует. Тогда мы услышим о падении моста. «И вас это устраивает?» Профессор Чакроварти обвел взглядом комнату, словно пытался оценить ее моральную температуру. «Погибнут десятки человек. В это время дня толпа людей садится на лодки. Что будет, если...» «Это зависит не от нас», — сказал Робин. «Это их выбор. Это они позволят этим людям умереть. Мы даже не притронемся к резонансным стержням. Мост упадет сам». «Вы прекрасно знаете, что это не играет роли», — возразил профессор Чакроварти. «Даже если не говорить об этике, Вестминстерский мост рухнет из-за вас. Простые люди не смогут повлиять на прихоти парламента». «Но долг правительства заботится о гражданах, ведь именно в этом заключается задача парламента. И у нас нет возможности выбрать цивилизованный путь или быть милосердными». «Признаю, наши действия косят всех без разбора, но слишком многое стоит на кону. Вы не можете винить меня в аморальности». Он нервно сглотнул. «Не можете». «Но вы — непосредственная причина происходящего», напирал профессор Чакраварти, «И можете все прекратить». «Это и есть их дьявольские уловки», возразил Робин. «Именно так и действует колониализм. Убеждает, будто все беды, которые приносят сопротивление, на нашей совести». что аморально сопротивление, а не вызвавшие его обстоятельства. Даже если и так, есть грань, которую нельзя переходить. Грань? Стоит нам начать играть по правилам, и можно считать, что враги уже победили. Мы пытаемся победить, наказывая горожан, сказал профессор Чикроварти. Весь город, всех его жителей, мужчин, женщин и детей. Мы как расхворавшиеся дети, которые отказываются принимать микстуру. «Многие семьи потеряли источник дохода, им скоро придется голодать. Для них это не просто неудобство, а угроза голодной смерти». «Я знаю», — раздраженно ответил Робин, — «в этом и смысл». Они сердито посмотрели друг на друга, и Робин вдруг понял, почему однажды так же смотрел на него Грифин. «Это все от слабости. Отказ доводить ситуацию до предела». Только насилие может заставить колонизатора сесть за стол переговоров. Это единственный вариант. Заряженное оружие лежит прямо на столе, осталось только его взять. Почему все так боятся даже посмотреть на него?» Профессор Чекроварти встал. «Я не могу следовать за вами по этому пути». «Тогда вы должны покинуть башню», — тут же ответил Робин. «И ваша совесть останется чиста». «Мистер Свифт, пожалуйста». «Прислушайтесь к голосу разума!» «Выверните карманы!» — приказал Робин, повысив голос, чтобы перекрыть звон в ушах. «Вы не должны ничего с собой брать. Ни серебро, ни учетные книги, даже записки самому себе». Он ждал, что кто-то его прервет, виктуар вмешается, скажет, что он неправ, но никто не заговорил. Молчание Робин счел одобрением. «И если вы уйдете, дороги назад уже не будет». «Этот путь не приведет к победе», предупредил профессор Чакраварти. «Вас просто возненавидят». Робин фыркнул. «Нас и так уже все ненавидят. Сильнее некуда». Однако он преувеличивал, и они оба это знали. У британцев не было к ним ненависти, потому что ненависть порождается страхом и обидами, а для этого нужно воспринимать оппонента как равного и независимого, достойного уважения соперника. Британцы же относились к китайцам свысока, пренебрежительно, но это не ненависть, пока еще. А после падения моста все могло измениться. Однако Рубин считал, что ненависть пойдет на пользу делу. Ненависть невольно вызывает уважение. Ненависть заставит британцев посмотреть им в лицо и увидеть не объект, а личность. «Насилие потрясет основы системы», как говорил Гриффин. И система этого не переживет. Одерин Дум мэтуант. пусть ненавидят, лишь бы боялись, сказал он. Это наш путь к победе. Это же Калигула? Вы ссылаетесь на Калигулу? удивился профессор Чикароварти. Калигула добился своего. Калигулу убили! Робин невозмутимо пожал плечами. А знаете, какую концепцию из санскрита чаще всего понимают неправильно? Ахимса — не насилие. «Не нужно читать лекцию, профессор», — сказал Робин, но профессор Чакраварти все равно продолжал. «Многие думают, что Ахимса означает полный пацифизм и что индийцы — робкие и покорные люди, которых любой может поставить на колени. Но в Пхагават Гити сделано исключение для Тхарма юдхи для праведной войны. Война, в которой насилие — это крайняя мера». И эта война не по личным, эгоистичным мотивам, а за великую цель. Он покачал головой. Вот почему я оправдывал забастовку, мистер Свифт. Но то, что вы делаете сейчас, это не самооборона, это уже злоба, насилие из личной мести, и такое я поддержать не могу. Внутри у Робина все заклокотало. Тогда заберите с собой и склянку с вашей кровью, сэр. Профессор Чакараварти посмотрел на него, кивнул и начал высыпать содержимое карманов на стол. Карандаш, блокнот, две пустые серебряные пластины. Все молча наблюдали. Робин ощутил прилив раздражения. «Больше никто не хочет возразить!» — рявкнул он. Никто не проронил ни слова. Профессор Крафт встала и стала подниматься по лестнице. Секунду спустя к ней присоединился Ибрагим. а за ним Джулиана, и, наконец, в вестибюле остались только Робин и Виктуар. Они смотрели, как профессор Чакраварти шагает по ступеням крыльца к баррикаде.